Глава двадцать Мысль о том, чтобы сплавать на ночь другую на Озерный остров, возникла давно. Теперь, как это рассудил Колька, было самое время сделать это. Не хотелось выяснять отношения ни с Олей, которая была совершенно неправа, ни с матерью, которая была права совершенно, ни тем более с отцом, потому что... Да потому что непонятно было, что выяснять. Совесть Николая была чиста. Поговорил с батей, просьбу Сорокина выполнил, а дальше уж отец, как взрослый человек, пусть решает сам, как ему жить. Нежданно-негаданно Кулька вспомнил о том, что целую вечность не сидел с удочкой, не глазел на поплавок, комаров не кормил. Не был на всем прекрасном белом свете один, прекрасном уже хотя бы потому, что не стреляют, не бомбят и есть какой-никакой кус хлебушка вернувшись в пятницу после учебы и черканув записку ушел рыбу ловить буду в воскресенье он собрал все что нужно человеку для счастья на берегу снасть какая была кое что перекусить спички топор котелок и еще по мелочи и отправился к озеру до да, облюбованного острова было вплавь не более 500 метров но помятуя о ключах и чтобы не рисковать с карбом сколько выбрал безопасный способ переправы Отыскав два бревнышка, перевязал их с одного края ремнем, с другого веревкой, разоблачился и, водрузив кое-что из багажа на бревна, кое-что на спину, без приключений добрался до острова. Стоило ступить на его песок, чтобы понять, что счастье на свете есть. Разумнее было бы первым делом пока светло оборудовать лагерь. Колька соорудил шалаш из пары жердей и прихваченной плащ-палатки, оборудовал кострище, выкопал холодильник. Поместил туда снеть, а потом просто завалился на песок и немедленно заснул. Спал он долго, со вкусом, и проснулся с великой неохотой и только лишь потому, что посвежело и комары начали заедать. Развел костер подымнее и принялся устанавливать удочки и мормышку. Дело спорилось, а главное было тихо, спокойно и ни одной мысли в голове. Поклевки начались как по расписанию, как только солнце зашло за деревья. Скоро в садке уже кишила плотва и красноперка. За этим приятным занятием прошло еще несколько часов. Отошла вечерняя зорька. Прекратился сумеречный клев. Ночной еще не начался. Колька посидел, следя за поплавками, ожидая, что вот-вот клюнет какая-нибудь чудо-юдо-рыба-лещ. Но пока ничем эдаким не пахло. Покуривая и попивая чай, отдающий дымком, Колька неторопливо раздумывал о том, что в целом Не стоит так уж зацикливаться на личных переживаниях, когда вокруг столько нерешенных задач. Плюнуть все и устроиться на метрополитан, А то и вовсе махнуть на восстановление Днепрогесса. Или вон леса сажать против суховеев и оврагов. Все-таки колоссальная вещь человек, размышлял он, пуская колечки в небо, где как блестки на бархате подмигивали переливались звезды. Реки поворачивает, а захочет ветра прекратит. Говорят, даже в вечной мерзлоте яблоки разводят. А тут из-за каких-то пустяковых баб такой сыр-бор. Он вспомнил классику. Вот Базаров, полезный для общего дела человек, а пропал не за грош, связался с пустышкой. Оно, конечно, без женщин невозможно жить, но и давать им волю тоже того, контрпродуктивно. Тут ему показалась поклевка, но нет, пустая тревога. Перезабросив крючок, он встал, чтобы подлить себе чаю и случайно глянул на тот берег, где кладбище, и насторожился. Снова там среди деревьев, кустов и крестов кто-то блуждал. И судя по тому, что огонек папироски то вспыхивал ярко, то как бы спохватившись скрывался в кулаке, этот кто-то прятался. «Пельмень с анчуткой, что ли?» — предположил он сперва. Но потом вспомнил, что эти двое, несмотря на удаль и ухарство, покойничков все-таки побаиваются. Вряд ли по доброй воле они будут шастать ночью по кладбищу. В это время клюнуло. Приглядевшись, Колька с замиранием и восторгом понял — вот он, лещ. Кладет поплавок, подобрав насадку со дна. Позабыв обо всем на свете, он ждал, когда поплавок начнет уходить в воду или вельнет в сторону, уляжется, вот тогда и подсекать. «Опа!» — подсек, почувствовал ни с чем не сравнимую тяжесть рыбьей тушки, открыл рот и, чуть высунув язык, еле дыша, принялся выводить на поверхность воды. «Давай, давай, выходи! Ложись, лещок, на бочок! Вот это красавец! Большой в бронзовой чешуе!» Снимая с крючка добычу, сколько не мог налюбоваться. «Красивый гад! Килограмма по три не меньше!» Он уже предвкушал, как будет нести свою добычу на кукане так, чтобы лещиный хвост чиркал по земле, как со скромной гордостью будет шествовать по улице, а встречные и поперечные будут дивиться. Неужто на удочку взял? Когда идет до дома... Нет, сперва в продовольственной. Взвесить леща на точных весах, чтобы все видели. Да, именно так. Измерить-то и дома можно. А потом в уху. Нет. Попросить маму? запечь в тесте колько как на его ощутил аромат из духовки и чуть зубами не заклацал как вдруг в этот момент с того берега раздались дикие визги и вой сдавленные вопли шум и треск веток два темных силуэта как черти из коробок выпрыгнули с кладбища скатились с пригорочка и поскакали высоко задирая колени по плавуну лешь сильно ударив хвостом выскользнул из сколькиных рук И был таков.